Глава 14 Я неспешно скосил глаза направо и налево и почувствовал в груди неприятный холодок, когда увидел, что высокая трава вдоль отбойников раздвигается, и из нее на асфальт начинают выползать многочисленные твари. В основном жабы и лягушки, но были там и змеи. Они неспешно заполонили всю дорогу на сотню метров назад и вперед по ходу движения. И когда я говорю «лягушки», то имею в виду необычных мелких зеленых квакш. В детстве я несколько раз был и в зоопарках, на передвижных выставках экзотических животных, и как-то раз наблюдал такое чудо, как лягушка-голиаф, трёхкилограммовое чудовище, способное сожрать все, что влезет в его немаленькую пасть. «Здешние твари могли бы пообедать десяткам таких лягушек, и в их необъятных чреслах осталось бы еще место для десерта». Я опять повернулся к хозяину болот и в первый раз увидел, как он широко улыбается. Меж тонких растянутых губ показался длинный раздвоенный фиолетовый язык, а по бокам от него, будто у атакующей кобры, выдвинулись два длинных острых клыка, сочащихся мутным ядом. Вот же сука! Отвлёк болтовнё и дал время своему воинству меня окружить. Ну все, Хана, твари! — Стой, стой! — опять прокряхтел он. — От моей смерти тебе не будет толку. Тело рассыпется прахом, как и все, что мне принадлежит. Тебе не достанутся ни мои вещи, ни все, что я добыл за эти дни. Через минуту все исчезнет без следа. — Откуда такая уверенность? Он ничего не ответил но этого и не понадобилось «А, -а, -а, а дошло до меня так ты уже убивал других игроков кажется мы с этим уже определились зло зашипело существо я никого не убивал никого никого иначе не выжить убивал никого ладно легко согласился с ним я не убивал так не убивал это не мое дело Ты хотел поторговать? Давай поторгуем. Тебе был нужен огонь. У меня есть зажигалка, почти целая. Есть и оружие. Могу продать автомат Калашникова 2047. Юбилейный вариант, ему сноса нет. Вот только патронов к нему у меня очень мало. Продать не смогу. А насчет взрывчатки даже не знаю. Зачем тебя она? — Да есть здесь один моб! Хозяин болот махнул головой в сторону своего прибежища. — Здоровенный до невероятности! Никак мне его одолеть не удается. Тварь даже не проснулась после всех моих усилий. Как появилась здесь, так и спит непробудным сном. Впрочем, это не важно. Взрывчатки нет, патронов нет. А зачем мне автомат без патронов?» «Вопрос другой», — покачал я головой. «Зачем мне ты с автоматом и патронами? Чтобы тебе меня легче пристрелить было? У меня есть зажигалка. Давай ты уберешь своих тварюшек» пока я из них не наделал кучу блюд высокой французской кухни. И я тебе ее подарю в честь нашей великой дружбы». «У меня другое предложение», — возразил мутант. «Давай приоткроем тент, которым закрыта твоя тележка, и посмотрим, может, я найду там для себя что-то интересное, а мои подопечные пока посмотрят, чтобы ты зря не дергался. Хозяин болот прошипел что-то непонятное, и вся толпа монстров, до этого безропотно дожидавшихся приказа, неспешно тронулась в мою сторону. Я дернул автоматом, направляя его на жабу весом в полцентера, и тут же краем глаза увидел, как хозяин болот прыгнул на меня. Прыгнул с места, даже не сгибая ног, просто оттолкнулся ступнями, легко перелетев разделяющий нас 4 метра. Его рывок был настолько стремительным, что я ничего не успел сделать. Успел Фракир. Метнувшись змеей с моей руки, он обвился вокруг его горла, остановив полет в считанных сантиметрах от моего лица. Его лягушачья пасть тут же распахнулась, и фиолетовый язык выстрелил вперед, залепляя мне нос и рот. И в тот же миг раздался рок от крупнокалиберного пулемета. Вернее, сначала голова урода взорвалась, заливая меня кровью и кусочками мозгов, а затем я уже услышал выстрелы из пулемета. Зубар, вынырнув из-под тента, всадил еще пяток пуль в конвульсивно подёргывающееся тело, отбросил ствол в сторону и, выхватив из ящика первую бутыль с коктейлем Молотова, завопил. «Рок, бегом ко мне!» Тут же, подпалив свисающую из бутыля тряпку, швырнул ее через мою голову на подступающую толпу агрессивных земноводных. А те после смерти их повелителя будто взбесились, до этого мертвую тишну, затопленного луга разорвало неистовое кваканье настолько мощное, что я аж пошатнулся меня повело в сторону так что я чуть не упал или это не от отквакаье я с трудом поднял руку отрывая от лица прилипший обрывок фиолетового языка покрытого непонятной липкой слизью отравил гадёныш мелькнула в голове затухающая мысль и к ней тут же пришло подтверждение внимание вы подверглись воздействию легкого отравляющего вещества скорее всего, имеющего снотворный эффект. 20 единиц свободных наноботов задействовано для выведения яда из организма. Примерное время выведения — 96 секунд. Я бросил только один взгляд на толпу наступающих, среди которых вдруг вспух огненный бутон, расплескавшись по асфальту бушующей кляксой, поглощая в свое нутро десяток наступающих монстров. Те, охваченными пламенем тушами, Выпрыгивали наружу, начав метаться из стороны в сторону, врезаясь в ряды наступающих, внося в их ряды панику и сумбур, покрываясь лопающимися пузырями, падали на асфальт, пытаясь ползти вперед, ища родную водную стихию, но так и не находя ее, замирали с мрадно-чадящими тушами. Я не стал рассматривать это тошнотворное зрелище до конца. Шатаясь, как пьяный, рванул к телеге, прислоняясь к ней спиной, чтобы не упасть. Тем временем, как Зубар продолжал швырять и швырять бутылей во все стороны, окружая нас кольцом пламени. «Рок, твою мать! Помогай! Сейчас, минуточка!» Не знаю, донес ли я свою мысль до напарника. Скорее всего, нет, так как он продолжал вопить, призывая меня к действию. А потом и на это у нас не осталось времени. В прореху огня протиснулась туша жабы в полцентнеровесом, и, внушительные клыки, прыгнула прямо на меня. Голова Фракира метнулась в ее сторону, заряжая дряблое тело, покрытое отвисшей кожей. Высыпанное многочисленными бородавками, заряд настоящей бодрости. Вспышка и массивное тело с грохотом врезавшись в борт прицепа, слабо подергивающейся тушкой рухнуло к моим ногам. Внимание! Заряд энергетического хлыста минус один. Шестьдесят из 106. «Сейчас все будет!» — оповестил я все еще разоряющегося зубра. Схватился одной рукой за борт, чтобы не свалиться рядом с контуженным земноводным, а правой тыкая в упругое тело остриё потрошителя. Ударить не получилось, но острие и так вошло на всю глубину, остановившись только когда уперлось в асфальт. «Тузик, фас!» Вчера я таки вел эту команду в обиход. И она заставила нашего механического помощника махать перед собой манипулятором с прикрученным к нему двуручником. Не знаю, насколько это поможет, но хоть как-то затормозит, тварей. Выдрать клинок из поверженного тела оказалось не менее трудно, чем воткнуть. Однако мои усилия не оказались напрасными. Стоило мне разогнаться, как через ближайшую лужу бурлящего огня перемахнула очередная крайне упитанная ляга, и, раздявив свою широченную пасть и растопырив свои перепончатые лапы, будто крылья, рухнула прямо на меня. Единственное, что я успел сделать в своем жутко заторможенном состоянии, это поднять руку для защиты. Та в единый миг исчезла в распахнутой ляги Уйдя туда по самое плечо, потрошитель, не встретив почти никакого сопротивления, вышел у лягушки сзади, где-то в районе естественного выходного отверстия. А долбанная туша всей своей немалой массой врубилась своей тупорылой мордой мне в грудь и лицо, впечатав хрустнувшей спиной в борт прицепа, после чего я, наполовину оглушенный, свалился на колени, а затем и завалился на бок, чувствуя, как клыки умирающей жабы пытаются перемолоть мой мощный бицепс в фарш. Обычный туман в голове сменился на кровавый. В ушах застучал барабан с сердца, и рок от работающего крупнокалиберного пулемета. Глаза мои закатились, но сознание полностью не ушло, и подёрнутая дымкой сознание отсчитывало секунды, действия яда и выстрелы пулемета. Кроме кровавой серости я ничего не видел. Но воображение очень красочно рисовало картинку, как повалившийся на асфальт зубр пускает над землей одну очередь за другой, как пули калибра 12,7 пробивают десятки тел, взметая в воздух целые фонтаны крови и ошметков бренной крови воззначащихся выше бушующего огня а пули несутся дальше чтобы оборвать еще одну жизнь а за ней еще и еще одну что то Зубр разошелся видимо решил не останавливаться пока не истратит все патроны что мы сняли с двух баги так и получилось дефицитный боезапас закончился одновременно с действием яда Я проморгался, сфокусировав взгляд на морде жабы, глядящей на меня грустными мертвыми глазами, вцепился рукой в морду, разжимая стиснутой смертью челюсти, выдергивая изнутри бездонную трубы свою пожеванную конечность. Встал, огляделся. Огонь еще бушевал, впрочем, опав уже наполовину, а за ним в обе стороны дорога была усеяна трупами мобов или их все еще подергивающимися собратьями. Впрочем, было еще достаточное количество вполне себе живых мобов, и особенно среди змей. Хотя их изначально было немного, но большая часть их выжила, потому что попасть по их стелющимся по земле телам было куда сложнее, чем в объёмные туши прыгающих земноводных, хотя и последние тоже присутствовали. Остатки их воинства покидали свою родную стихию, выползая на дорожную насыпь, перемахнув через отбойник, устремлялись к нам — Немногие из них решались перепрыгнуть через огонь и двигали к одному из двух проходов, образовавшихся в нашем защитном круге. Там, куда топливо или не попало, или где уже прогорело. Зубар, тряхнув левой рукой, активировав энергетический щит, стал около первого. Я, приказав Фракиру пока не лезть в драку и экономить энергию, подошел ко второму, куда как раз подползла гадюка только почему-то увеличившаяся до трехметрового размера, видимо вообразив себя королевской коброй та приподняла голову чуть ли не на уровень моей груди и широко разинув пасть громко зашипела. Я шипеть в ответ не стал, коротко взмахнул рукой и вылетевший вперед потрошитель рубанул ее прямо между челюстей, ощутил вполне конкретную отдачу в руку, однако и чешуя и кости поддались моему клинку, А верхняя часть ее головы отделилась от тела, улетев греться в огонь. Фракир, в тот же миг, ослушавшись моего прямого приказа, метнулся вперед, впиваясь в конвульсивно извивающееся тело, тут же окутываясь серебристым облачком, вытянутым из поверженного врага. Емкость энергетического хлыста плюс один, заряд плюс один. Ага! пробормотал я, когда все кусочки этой несложной головоломки сложились у меня в голове. Так ты у меня не электрический. Ты душами умирающих тварей питаешься. Неожиданно. Слушай мою команду. Вложенный приказ номер 4. Энергетический вампир. Без дополнительного приказа выпивать души из любого встречного агрессивного моба. Приказ понятен? Принято. Название «Иссушение». Лишение агрессивных мобов оживляющей энергии. Выполняется в фоновом режиме. Ну, иссушение, так иссушение. Хотя энергетический вампир звучит более гламурно, впрочем, я не настаиваю, лишь бы работало. Оно сработало. Не сразу. Сначала нам пришлось сдержать натиск взбесившейся земноводной фауны. И, несмотря на мягко телость большинства противников, победа не далась нам легко. Для начала мне пришлось отступить к телеге, вернуть себе свой щит. С ним дело пошло веселее. Конечно, каждый раз, принимая на него летящую тушу, весом в 50-60 кг, от удара я всякий раз сотрясался до хруста хрящей, но и для жаб и лягушек такое столкновение тоже не проходило бесследно. Обычно после этого они падали наполовину оглушенные, и несмотря на то, что спины многих из них были покрыты костяными пластинами, найти между ними щель для потрошителя не составляло труда. Правда, иногда жабы умудрялись на лету выстрелить своим языком, прилипая им к гладкой поверхности щита. И после сокрушительного столкновения падали вниз, утаскивая щит за собой, открывая меня для атаки следующего моба. И они не заставили себя ждать. Стоило мне согнуться в три погибели под тяжестью прилипчивой леги, как сквозь огонь пролетел особо крупный фрог, почти черный, усыпанный костяными бляшками чуть ли не внахлёст и, разяю свою непомерно широкую даже для своего вида пасть, рухнул прямо мне на голову. Думаю, будь я с непокрытой головой, та влетела бы в эту пасть даже без дополнительной смазки, а внушительные клыки сомкнулись где-нибудь у меня на горле. Многострадальная каска спасла меня и в этот раз. Необъятные губищи обтянули ее плотно, будто капроновый чулок, а вот зубы не влезли хрустнув о её пошарпанную поверхность. От удара все мои шейные позвонки стали короче в два раза и меня отшвырнуло назад, чуть не вырвав руку из сустава. Как я устоял на ногах, не знаю. Это нелегко сделать, когда у тебя на голове повисло два мешка цемента, и тем более нелегко, когда они не просто лежат, а изо всех сил трепыхаются, стараясь наползти подальше на твою голову. Надо срочно с этим что-то делать а то еще немного, и мой позвоночник сложится гармошкой». Рывком подтащил к себе первую лягу и провел потрошителем по внешней стороне щита, отсекая язык и освобождая левую руку. Тут же сложил клинок и ткнул им в область над головой, где, по идее, должен висеть мой ангельский нимб. Активировал потрошитель, и когда он выстрелил на всю длину, рванул его вперед. «Господи, какая идиотская идея!» Нет. Непомерный вес, сдающий на шее, уменьшился на две трети. Вот только эти две трети состояли из смердящих потрохов, которые хлынули мне на лицо, расползлись по разгрузке и со смачным чавком шлепнулись на ступни. «Сука!» — сплёвывая, прошипел я сквозь зубы и, развернув потрошитель на 90 градусов, рванул уже поперек. Клинок проскрежетал по костяным пластинам, но податливая плоть зашлась, и подергивающая лапами туша свалилась мне под ноги. Ударил торцом щита в асфальт, припечатывая к нему извивающееся тело гадюки, стряхнул с лица остатки жабьих потрохов, аккуратно отделил змеиную голову от туловища. Первоначальный порыв сбросить раздражение и изо всех сил вбить в нее конец подражителя я с трудом подавил, помня, что мое основное орудие убийства и так уже потеряло два очка прочности. И то, что из этих голов нам еще надо будет добывать на наботы. Дальше пошло легче. Я слегка приноровился, да и противостоящих нам тварей становилось все меньше и меньше. Большую их часть продолжал сдерживать огонь, а те, что проползали через свободные участки асфальта, получалось утилизировать без особых потерь. Ударить торцом щита, взмахнуть потрошителем, принять ядовитый плевок на иссечённую, пробитую пулями поверхность. Можно было пнуть по наглой роже жабы, отпихнуть ее в огонь, злобно выругаться и вбить ей в башку клинок, Тогда, вместо этого, Керзач вместе с половиной ноги исчезнет в ее необъятной пасти. Глянуть, как фракир срывается со своего места, ударяя в подергивающуюся в конвульсиях тушу, озаряясь серебристым моблочком выпитой души, ударить торцом щита, проследить залогами, когда энергетических лыст расправится с очередной жертвой. Запас энергии в нем, пусть и очень медленно, но восполнялся. А вот объем вмещаемых в душ так ни разу и не увеличился. Видимо, мои предположения, которые я строил раньше, оказались правильными. Чтобы повысить свой объем, ему было необходимо самостоятельно убить совершенно целое и здоровое существо, а не раненное, находящееся на последнем издыхании. Но, видимо, эта способность у него была развита очень слабо так как уничтожать этой способностью у Фракира получалось только самых хрупких и беззащитных существ, наподобие еще не родившихся арахнидов, которых мы как-то изъяли из организма зубра. С ранеными и практически мертвыми существами же эта способность срабатывала, как и было сказано в описании, с вероятностью в процента, то есть на одном из двух тысяч добитых им существ. Невообразимое количество... Однако пока объема вместимости хлыста вполне достаточно, лишь бы держать его заряженному где-нибудь около максимума. И даже это сделать непросто. Живые и здоровые противники закончились. Осталось море подранков, пострадавших от внезапного выплеска агрессии моего напарника, со всей дури зажавшего гашетку крупнокалиберного пулемета. От моих не слишком удачных ударов и ударов Тузика, который до сих пор продолжал размахивать своим манипулятором, и привязанным к нему двуручникам «Тузик, стоп! Раз, два! Молодец, отдыхай! Зубр, подожди, не добивай никого! Мне надо кое-что проверить!» Я еще раз окинул поле боя внимательным взглядом, высматривая притаившихся змей или не в меру активных жаб, и, не заметив он их, медленно пошел вперед, аккуратно перешагивая через поверженных врагов и будто сапёр с металлоискателем, водя левой рукой со свисавшим с нее фракиром из стороны в сторону. Конец энергетического хлыста подергивался, будто нос идущий по щейки, нависая над ещё неумешими мобами, обнюхивая их и с безразличием отворачиваясь. Или не отворачиваясь. Первый раз это произошло с жабой. Бедолаги в бою распороли живот, и теперь она ползла к обочине, волоча за собой связку кишок растянувшихся за ней на несколько метров. Я было уже поднял потрошитель, чтобы ее добить, но этого не понадобилось. Фракир полыхнул бордовыми огоньками и, как атакующая кобра, метнулся вперед, ударяя жабу куда-то в район затылка. Короткая вспышка и появившаяся над поверженным телом моблочки всосалась внутрь энергетического хлыста. Такое повторилось еще четырежды, хотя подранков было не меньше полусотни. Остальных добил идущий за мной Зубр, и когда он закончил с последним, на нас посыпались финальные логи. Поздравляем! За время нападения было уничтожено 5 существ 1-го 5 уровня, 64 существа 5-10 уровней, 51 существо 1-15 11 уровней, 1 существо 1 ранга 18 уровня, всего 121 агрессивное существо. Полный список прилагается. Получено 1071 очко опыта. Получен уровень 20, сила плюс 1. Поздравляем! С получением уровня 20 вы получили возможность интегрировать в свое тело лечебные наноботы. Лечебные наноботы, интегрированные в ваш организм, будут восстанавливать его на 10% эффективнее. Поздравляем! Вы попали в топ 10 тысяч достигших 20 уровня. Награда за достижение. Ментальная защита плюс 2%. Отлично, двигаемся потихоньку. Я не стал сразу потрошить набитых мобов, направив на ближайшую жертву луч сканера. Инфицированный. Зеленая жаба. Семейство жаб. Ранг 0. Уровень 7. Целостность 68,2%. Активирован. Обезврежен. Наличие наноботов 11. Извлекаемое количество 2,4. «Улучшения. Усиленные клыки. Модификации. Заражён патогеном зомби. Импланты. Нет. Мутации. Мёртвопрыгающий. Взрывной рост. Броня. Слабые костяные пластины. Вооружение клыки». «В этот раз тварь оказалась живая, с мутацией в усиленный рост, подстегнутые разлившейся по округе радиацией. А так ничего, зубы только выросли». Да начала образовываться костяная броня. Фигня, да и уровни подкачали. В основном крутятся около десятки. Да на ботов с них тоже не богато, особенно учитывая, что мы потратили на их устранение весь запас к крупнокалиберному пулемёту, которого бы хватило, чтобы покрошить фарш пару-тройку у мертвей. Хотя, если не собирать их такой кучей, справляться с ними можно без особых проблем». Пожалуй, это отличное место для вечернего фарма. Добить десяток другой твари или сотню-другую, уж как пойдет, и переночевать можно в виднеющейся невдалеке рощи, а завтра поутру сделать финальный рывок к цели путешествия. А что, еще 3-4 часа светлого времени у нас есть, а залиться завтра с самого утра на ботами, несмотря на то, что они все не превышают третий ранг, будет очень полезно». Получится уже приличный запас, и можно будет заняться прокачкой чего-нибудь полезного, типа ментального щита. Я вытащил иглу шприца, заполненного парой стандартных наноботов из головы змеи, и еще раз огляделся вокруг. Вроде все. Я лично собрал 112 единиц. Зубар начал первым, у него даже побольше. Хранилище теперь до третьей заполнено. Неплохо бы добить его до конца, чтобы завтра уже ни о чем не думать, а только двигаться к намеченной цели. «Ну что, все? спросил меня идущий с другой стороны зубр. «Пошли, урода, посмотрим. Может, он собрал насчет того, что с трупа игрока нельзя ничего снять?» Я глянул на обезглавленный труп и внутренне вздрогнул. «Нам очень повезло, что успели его завалить. Насчет бородавок в виде имплантов он нас обманул». Почти на каждом теле жабы и змеи нашлось по такому импланту в виде бородавки или особой чешуйки. Но максимальный эффект, который можно было от них получить, это десятая часть единицы к силе или ловкости. А в основном и того меньше. В среднем она составляла сотых Но даже если посчитать 2500 таких имплантов, то получится, что у него, не считая бонусов за уровень, Ловкость была поднята на 50 единиц, а сила — на все 200. От бесконтрольного их использования он претерпел кучу мутаций и слегка поехал кукухой, но, думаю, с такими параметрами, без всяких прикрас, он мог снести мне голову одним ударом. Почему он решил плюнуть в меня своим языком, мне непонятно. Я был в досягаемости его руки. Один удар, и моя голова покатилась бы прочь от тела, но он почему-то этого не сделал. Почему, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Я ткнул пальцем в окоченевший труп, и тот рассыпался невесомым песком вместе со своей одеждой и многочисленными имплантами. «А мужик-то нам соврал!» Зубар присел рядом, поковырявшись в песке и вытащив наружу браслет сканера, точную копию моего. «Не все песком рассыпается. Кое-что от бывшего хозяина остается. Я расшвырял песок в районе, где у джинсов были карманы, и вытащил из него влажные от болотной воды женские трусики. Я посмотрел на легкомысленные кружева и покачал головой. «Может, и нет. Может, и не соврал».